Глава 18. «Не могу поверить, что благородная леди способна на такое», — мурился его величество. Придворный маг после процедуры освидетельствования подлечил царапины Валенсии, и теперь девушка в гостиной, личных покоев императора, пила чай с пирожными. Мы пришли сюда официально, мистер Тар через черный ход. Весь дворец был пронизан ими. Как только можно жить в подобном месте? Они могут еще и не такое. Например, убивать добавил эдвард сегодняшнюю ситуацию я предвидел но это ерунда нам нужна серьезная провокация ты не подходишь так как ненормальная тебя не тронет умрет чтобы спасти императора эдуард поморщился от такой формулировки а я его понимала быть идолом для больного человека малоприятного а значит нужна твоя невеста соперница которая вклинилась и украла ее счастье мечту продолжил лорд «Защиту обеспечим. Самое сложное здесь — ждать, когда она дойдет до ручки, чтобы напасть». «Это ведь не все, уточнила я, так как хорошо знала своего шефа. «Нет, ей помогают». «Кто?» — прищурился император. «Самый очевидный вариант чаще всего и есть виновный», — обронил начальник. «Нам ничего не скажут?» — спросила у меня Валенсия, заканчивая свою сладкую терапию. «Нет». У Эдварда такой метод ведения дел. Пусть он и но плетет паутину. Лучше любого паука. А преступники в нее попадают. И он никогда не ошибается. Сегодня я спрашивала себя, зачем мы присутствуем на разговоре с девушками. А потом поняла, это Эльвира? Нет, она себя оправдала своим поведением. У убийцы характер спокойный, выдержанный. Она никогда так не поступит. Будет все по-другому. Она бы пришла душить соперницу ночью, под влиянием момента. Сейчас надо действовать тонко и выверенно. Недавно были чистки знати и довольно серьезные. Поэтому нужны веские доказательства, чтобы оправдать дальнейшие казни. К тому же лояльная рода получит от его величества подарки. Это создаст нужный нам воспитательный эффект. Так что только расставить ловушку и проводить одну провокацию за другой. Я готова всячески помогать улыбнулась мистер Артар. «Какая бесстрашная у меня невеста!» зыркнул на девушку, переживающий за нее Эдуард. В ответ она выразительно взглянула на монарха, и тот опустил глаза. «Какая прелесть! Они будут отличной парой!» «Фактически сегодня. Мы уже начали. И продолжим!» кивнул Эдвард. «Дело моего брата расследует другой палач, а оно связано с нашим. Роберта арестовали из-за меня, но завтра его выпустят это заставит помощника убийцы действовать. А я буду очень увлечен своей невестой, что даст им ложное ощущение безопасности, раз я так невнимателен. Ловели сыграла мне на руку, когда сегодня высказалась о моей безалаберности как палача. «Да-да, мне доложили», улыбнулся император. «К тому же на протяжении всего этого времени Его Величество будет оказывать знаки внимания своей невесте, но не объявляя о помолвке. Мы с Анной, Готовиться к свадьбе. Должны сложиться идеальные условия, чтобы преступники пошли на риск и выдали себя. У меня очень исполнительный палач. Он уже начал приводить план в действие. Двор бурлит о твоих отношениях с мисс Аркури. Даже больше прежнего. Насмешливо покосился на друга монах. Стараюсь, как могу. по склонил голову Эдвард. Посмотрев на время, я напомнила начальнику. «У вас скоро совещание со следователями». «Вот мне интересно, как ты будешь обходиться без своей незаменимой помощницы?» — скинул брови его величество. Найдешь новую?» Это напомнило мне о скором увольнении, и я испытала лёгкую грусть. «Нового», — уточнила я, посмотрев на своего жениха так, что тот и вмиг со мной согласился. «Как скажешь, дорогая, теперь со мной работать будут исключительно мужчины». Валенсия склонила голову пряча улыбку. Император рассмеялся, не скрываясь, а я направилась в сторону двери, подхватив под руку шефа. «Мисс Тартар остается? насмешливо уточнил на прощание змейсь. «Она не твоя забота. Ты иди, иди отсюда!» Мы с Валенсией переглянулись, поняв друг друга без слов. «Мальчишки!» Вечером мы продолжили приводить план в исполнение, отправившись в ресторан. Все это организовала бабушка Эдварда как и обещала. Сегодня была годовщина с того момента, как меня назначили помощницей Змейса. Год. Я продержалась так долго. И как много за это время изменилось. «Анна, а мне ждать от тебя список качеств, которыми должен обладать твой муж?» — неожиданно спросил шеф, и я растерянно замерла. «А нужно?» «Ну, у тебя же есть шпаргалка, а у меня нет». «Хм, хорошо, я постараюсь». Кивнула я и задала свой коварный вопрос. «Когда у нас будет свадьба?» «Летом», — ответил змей, делая заказ. А я вспомнила, как он задавал мне похожий вопрос ранее. Значит, уже тогда все для себя решил. Коварство мужчин не знает границ. Теперь я окончательно убедилась в том, что оставлять все это безнаказанным нельзя. «Не уверена, успеем ли мы», — пробормотала я. Эдвард нахмурился, побарабанил пальцами по столу. «Почему можем не успеть?» «Много приготовлений», — притворно вздохнула я. «Ты хочешь пышную свадьбу?» «На самом деле размах торжества был для меня неважен, но...» «Да, тогда традиции змейцев придется тоже учесть», — сообщил начальник. «Само собой», — ответила я, мысленно делая себе пометку, ознакомиться с ними. «Тогда, если не успеем к началу лета, срок можно сместить и к концу» предложил мужчина, и я улыбнулась. «Согласна. Но при условии, что выбирать все для торжества, будем вместе. Ты же не из тех женихов, что бросают своих невест один на один со свадебными приготовлениями». «Я твоя опора и поддержка в этом», — подтвердил шеф. «Прекрасно». Обрадовалась я и тоже определилась с заказом. Впереди ждал приятный вечер в компании любимого мужчины. Там уже ловушка брачных приготовлений захлопнулась. Скоро этот хитрюга узнает все коварство женской натуры. На следующий день шеф отправил меня с важной миссией. Работая помощницей первого палача, я не только помогала в поимке злодеев, но и выполняла другие, более приятные поручения. Помочь девушке, оставшейся без родителей и поддержки, что может быть благороднее? Когда двери дома склепа распахнулись, на меня взглянул все тот же дворецкий с которым мы виделись не так давно и, поприветствовав, повел к хозяйке. Видимо, она заранее дала распоряжение, кого к ней пускать, а кого нет. Когда я вошла в неуютный кабинет, мой взгляд наткнулся на хозяйку дома. Она устала, сидела в кресле и даже не встала меня поприветствовать. Просто кивнула и попросила слугу принести нам чаю с пирожными. — Ты как? — удивленно спросила я. — Полуживая. Хочу спать и бросить все это. «Но кто мне позволит?» — криво усмехнулась девушка. Эдвард же сказал, что пока все заморошено проходящим расследованием. Так я и отвечаю многим людям, которые желают моего внимания и папиных денег. «Морель, может, тебе переехать в гостиницу?» Девушка удивленно на меня посмотрела. «Зачем?» «Это ужасное место!» — обвела я рукой мрачный дом и поморщилась. «Как ты тут выросла нормальной? Хочешь продолжать здесь жить?» Я не думала о том, что будет дальше. Только забочусь о делах. Тогда, может, стоит все продать и забыть о прошлой жизни? Ты будешь полностью обеспечена на долгое время. Даже работать не придется. А что делать со всеми претендентами на наследство? Достав из Редикюля две визитки, я передала их девушке. Эдвард меня послал узнать, как у тебя дела, и просил передать это. Тут хороший юрист, который готов взять разбирательство со всеми кто не согласен с нынешним положением дел. Вторая контора — это специалисты в области аудита. Эти люди помогут тебе с решением проблем. Лучше доверить подобное профессионалам». «Я обращалась, но мне все отказали», — вздохнула Морель. «У твоего начальника большие возможности. Почему он мне помогает?» «Ты знаешь ответ. Роберта вот-вот отпустят, и он придет к тебе». Придет ли?» — грустно усмехнулась собеседница. До этого он изволил говорить только с моим отцом. Придет. Почему бы тебе не начать с ним все сначала? Ты представляешь, сколько между нами всего? Обид, разочарования и боли. Но есть и что-то хорошее. Например, любовь. Ведь ни ты, ни Роберт не поддавались увлечениям. Оба так и не выбрали себе партнеров. Ты такая романтичная. Потому что помолвлена. Чего тебе стоит попытаться? Многого. Прошлый раз, когда я была с Робертом, после нашего расставания едва не умерла. Не хочу повторения. Его и не будет. Услышав этот голос от двери, мы обе вздрогнули. Морель смотрела на небритого, но обаятельного змейся. Кажется, только выйдя из тюрьмы, он сразу направился сюда. — Наверное, мне стоит оставить вас наедине, — заметила я, поднимаясь из кресла. — Анна, останься! — воскликнула хозяйка дома. «Он не кусается», — сообщила я, а потом с сомнением посмотрела на Роберта. «Вдруг я не все знаю о змейсах». «Обещаю вести себя прилично», — вскинул руки тот. Одно мне ясно точно, — спокойно сказала я, неспешно направляясь к двери. «Вам просто необходимо поговорить, и пока вы этого не сделаете, будете сидеть здесь». С этими словами я закрыла дверь и повернула ключ. Все в этом доме было сделано на совесть. И слуги не смогут помочь, несмотря на возмущенные крики Морели. Если только вылезти в окно, но тут я не даст Роберт, который теперь мне должен. В общем, я сделала благое дело. Наверное. А если даже нет, то я все еще помощница первого палача империи, и за покушение на мою жизнь полагается приличный срок. Вот так вот. Так, что бы такое написать? Почему он у меня попросил список? Ну, Начнем с банального. Но почему я должна начинать именно с банального? Может, нужно придумать что-то особенное для отношений? А если так подумать, что меня в смеси не устраивает? Проработав с ним год, я прекрасно знаю своего начальника. Возможно, лучше, чем его родные. Хочу ли я занести в список качества, которые меня раздражают? Или приму своего жениха таким, какой он есть, и напишу совсем другое? Дилемма. Да лавить маньяка было проще. Откинувшись на спинку стула в своем рабочем кабинете, я начала вспоминать момент нашего знакомства. И что было дальше? Как менялись наши отношения? Как зарождались чувства? Какая она, наша любовь? И чем больше вспоминала, тем больше улыбалась. А закончив, уже знала, что я напишу. Вечером я сидела в библиотеке в доме лорда и читала книгу по ритуалам, новую редакцию. Эдвард достал мне по блату ещё до выхода. Змей задерживался на совещании со своими следователями. Они готовили операцию, а меня он начал отстранять от работы. Постепенно, понемногу, думая, что я ничего не замечаю. Можно было бы сопротивляться, но в этом нет смысла, если придется уволиться. Вот только какое занятие найти на смену этого? Пару месяцев назад, еще до отбора, в начале учебного года в академии, Дядя предлагал пойти на защиту научной работы и преподавать. Возможно, это не такая уж плохая мысль. Нельзя забывать и о предсказании Зигги. Смогу совмещать научную работу и двоих детей. Если постараться, вдруг все получится. Это можно проверить только опытным путем. Пока я решала свою дальнейшую судьбу, ко мне незаметно подкрался жених и поцеловал в щеку. А когда повернула голову, наши губы встретились. Эдвард, «А если слуги войдут?» Нахмурилась я, едва поцелуй завершился. «Они знают, что ты моя невеста. К чему эти ограничения?» Присел рядом лорд. От него пахло улицей и миндалем. А еще я сильно скучала. Раньше мы проводили вместе очень много времени. Теперь же он будет раскрывать дела без меня. «Можно я иногда, неофициально, буду помогать тебе в работе?» — нерешительно спросила я. «Естественно». «Буду привлекать тебя, как независимого специалиста. И вечером можем разбирать дела за ужином. Потом я не намерена буду работать». Смутившись от намека, я быстро заверила, что не против поговорить и за едой. «Ты уже начал подыскивать мне замену?» «Вообще-то это твоя работа». Лукаво посмотрел на меня змейс. «Хорошо. Выбирать тоже мне?» «Да. Мне не нравятся все эти организационные вопросы. Они забирают кучу времени» которая можно использовать куда эффективнее. Договорились, быстро согласилась я, скрывая в уголках глаз улыбку, и протянула лорду листок. Что это? Список качеств для мужа. Ты же сам просил. М да? Покосился на меня змесь и, развернув прочел. Список идеальных качеств мужа от мисс Аркуре, Чтобы был Эдвардом Сеймуром. А ниже была нацарапана еще одна строчка, уже другим цветом. Ее я подписала позже и перестал раскидывать мышляк по всему дому. Мужчина повернулся ко мне. Будет трудно им соответствовать, но я постараюсь. Однако одно могу сказать тебе точно Сегодня ты к себе не вернешься. Что? Почему? удивилась я. Эдвард встал, вытащил меня из кресла и закинув на плечо, у всех на виду понес по лестнице наверх. Что ты делаешь? шипела я. Это неприлично. Как скажешь, дорогая. Эдвард.